Если не считать бумажек на глазах, верхний слой его кожи исчез. Уцелели только полоски, там, где её защитили портупея и поясной ремень. Юноша попытался закричать. Рот его раскрылся, жилы на шее напряглись, однако из повреждённой гортани не вырвалось ни единого звука. Главврач отлепил бумажки от глаз. щеки и лоб юноши отливали фиалковой синевой.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 и когда оказались вблизи Стивена, тот увидел, что тело его покрыто узором ожогов. На нежной коже подмышек, на внутренней поверхности бёдер выросли и уже полопались огромные волдыри. Дышал он короткими рывками. Его уговорили прилечь на койку, но, едва коснувшись простыни, тело юноши изогнулось дугой. Терпение врача лопнуло, и он, надавив ладонями на грудь обожжённого солдата, принудил его лечь. Солдат распахнул рот в беззвучном протесте. С губ его полетела желтоватая пена. Врач ушёл, оставив сестру сооружать над койкой юноши самодельное подобие деревянной палатки, поверх которой она набросила ткань. После этого она всё-таки принесла в палату ширмы и отгородила юношу от других раненых. Позже Стивен мысленно отметил, что она спокойно обрабатывает раны его соседа и даже корит того за крики, Но, выходя из-за ширм, всякий раз сокрушённо заламывает руки. Буквально заламывает. Стивен такого жеста никогда прежде не видел. Однажды он поймал её взгляд. Улыбнулся, надеясь успокоить. Его-то раны заживали быстро и уже почти не болели. Когда врач пришёл его осмотреть, Стивен спросил, что случилось с юношей. Оказалось, что довольно далеко от передовой он попал в облако газа и ослеплённый хлором вломился в подожжённый снарядом дом.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 Глаза были синими, волосы убранные под накрахмаленную шапочку светлыми. У самих ширм она почти останавливалась, затем набирала воздуха в грудь и решительно приподнимала плечи. На третье утро юноша обрёл голос и начал молить о смерти. Сестра немного раздвинула ширмы, и потому Стивен видел, как она с великой осторожностью приподняла палатку над обожжённым телом, повернулась и уложила её на пол.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 В палату внесли воющий свёрток из сочившихся влагой одеял. Всю ночь в юноше удавалось поддерживать жизнь. На следующий день он затих. Под вечер медицинские сёстры попытались вернуть его в люльку, чтобы опять погрузить в ванну. Руки и ноги юноши свисали по сторонам. Он лежал неподвижно, весь в клочьях с сожжённой кожи. В прожжённых лёгких что-то хрипело. Когда его опускали в каменную ванну, На губах снова выступила жёлтая пена, придушив крик протеста. В ту ночь Стивен тоже молился о его смерти. А утром увидел сестру. Бледная, потрясённая, она направлялась к нему. Стивен поднял на неё вопросительный взгляд. Она утвердительно кивнула и вдруг залилась слезами. После полудня ему разрешили выйти из здания.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 «А мне говорили, что ваше дело кончено». Он снял фуражку, положил её на скамью между ними. Волнистые блестящие каштановые волосы капитана ещё не тронула седина. Усы были опрятно подстрижены. И хотя Стивен был бледен, склокочен, а в волосах у него уже появились белые пряди, лицо его, в отличие от лица Грея, ещё выглядело молодым. Свет в больших глазах Стивена ещё сулил что-то непредсказуемое —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 Мысль о расставании с солдатами, плечом к плечу, с которыми он сражался, пугала Стивена. Войну он ненавидел, но уйти, не узнав, чем она закончиться, не мог. В каком-то смысле он обручился с ней. Его незначительная судьба оказалась связанной с исходом огромных событий. «Начнём с того, что никакого дома у меня в Англии нет», — сказал он. «Ехать мне решительно некуда. Что, по Пикадилли-Сёркус слоняться?» Или отправиться в Корнволл и засесть в каком-нибудь приморском коттеджике? Я предпочитаю остаться во Франции. Мне здесь нравится. Грэй, улыбаясь, смотрел на него со снисходительным любопытством. «Продолжайте. А повышение? Вы и его не желаете? Потому что тогда мне придется повысить вместо вас Харрисона». Улыбнулся Стивен. «Пусть даже так, сэр.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 Очень много сахарной свёклы, по-моему. Деревни скучноваты. От Альбера протянута железнодорожная ветка в Бакур. Есть одна очень милая деревня — Бомон-Амель. Скорее всего, от неё мало что осталось. Теперь там немецкий укрепрайон. Что ещё? Да почти ничего. Хотя есть одна неприятная особенность — холмы. Всё ведь будет зависеть от того, кто занимает высоты.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 «Командование не может пойти на это». «Не передумали?» — поинтересовался Грей. «Не такое уж плохое место, Пикадилли-Серкус. Там, по крайней мере, можно прилично поесть. Можете даже раскошелиться на кафе роял Стивен покачал головой. «Как, по-вашему, вы сможете мне помочь? Уговорить их оставить меня?» «Все может быть».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 История вашей жизни мне неизвестна, однако я думаю, что все дети верят в какие-то высшие силы. Потому и читают книжки о ведьмах, колдунах и бог весть о чём ещё. Обычная человеческая потребность, которая естественным образом проходит вместе с детством. Но если мир ребёнка рушится под слишком сильным напором действительности, эта потребность уходит в глубокое подполье души. «Что за нелепая австрийская шаман... Тише!»